Глава 11 Карим. Арафатка прикрывала все лицо, оставляя лишь тонкий вырез для глаз. Примечание. Арабский мужской платок преимущественно черно-белого цвета и шерсти. Конец примечания. Это только и спасало. Воздух был душным и тяжелым, словно бы наполненным пыльной взвесью. Местные знали это предвестник бури. Его первый глашатой, который намекал, что через сутки небо померкнет, а землю накроет песчаная завеса. Хамсин, примечание, в переводе с арабского 50, по количеству дней сезона, когда могло случиться это не настя Конец примечания. Так в этих краях называли песчаные бури. И пусть до Заефратия они доходили гораздо более умеренными, чем те, что лютовали в иракской пустыне, Карим все равно с трудом ее переносил, в отличие от коренных жителей этих краев. Удивительные люди, люди солнца, Так называли себя курды древний, загадочный, индоевропейский народ Малой Азии, история которых была столь же древней, сколи земля, которую они считали своей. Вечные борцы за свободу, вечные экзекуторы, вечно экзекутируемые. Век от века они жили под властью иноземцев, но при этом находили в себе силы сохранять уникальную идентичность, выражающуюся не только в уникальном языке «заза горани», как они называли его сами, но и в самобытной культуре. И правда, их культура разительно отличалась от других народов соседей, тех же ассирийцев, турков, арабов, бедуинов. Курды не только поклонялись своему богу, танцевали особенные танцы и считали свободу частью своего генокода. Принципиально от других жителей региона их отличало самое главное – образ женщины – На Ближнем Востоке испокон веков жили разные представительницы прекрасного пола. Красивые, не очень, свободные, порабощенные, самостоятельные и беспомощные, но только женщины-курдов были теми, кого можно было смело назвать амазонками. Они боролись на полях сражений на равных с мужчинами, а их храбрости и отваги бы позавидовали даже мифические героини Былин». Тем сильнее ненавидели их радикальные фанатики, потерпевшие сокрушительное поражение в борьбе за земли курдов, тем сильнее хотели мстить, совершая подлые, недостойные вылазки, целясь в самых беззащитных детей и стариков. Борьба с террористами в Раджаве продолжалась, пусть теперь она и приобрела форму отдельных стычек, терактов и засад. Карим взаимодействовал с курдами не первый год. Ему нравился их боевой дух, нравилась железная воля к победе и нацеленность на результат. Их энергетика вдохновляла своей пассионарностью, заряжала. А еще они, как и он, презирали смерть. Они о ней попросту не думали. Они жили. Каждую секунду проживали не в полутонах, а в самом соке яркого оттенка. На этом они и сошлись. На этом он и стал своим. Пикап дернулся на очередной кочке так, что машина оторвалась от земли, подпрыгнув. «Полегче, Халет!» — возмутился Карим. «Не картофель на рынок везешь!» Тот лишь усмехнулся в ответ. «Что-то ты совсем разнежился в столице, Карим-Джи. Забыл наши дороги. Надо тебе все-таки найти курдскую жену. Вот уж тогда на бездорожье внимание не обратишь. Вся жизнь будет в режиме экстремального вождения». Водитель присвистнул, бросив на друга лукавый взгляд угольно-черных, словно подведенных с сурьмой глаз. Карим лишь отмахнулся. Не то, чтобы он сторонился тема женитьбы. Она ему была попросту неинтересна. «Ты мне лучше скажи, наши люди на месте?» «Все верно, с утра внедрены. Установили приборы, как ты велел. Они планируют взрыв на почте, это прямо напротив входа на рынок. По нашим расчетам, сразу после пятничной молитвы». Карим бросил на мужчину острый взгляд. «Что значит расчетом?» «Халет. Работа твоих людей как раз в том и состояла, чтобы узнать наверняка. Мы не можем рисковать. Слишком много людей. А если спугнем? Если сработаем? Не сразу. Ты хоть понимаешь последствия?» Тот лишь вздохнул. «Боевики тоже приспосабливаются. Не все так просто». Глубокий вдох. Взгляд, устремленный вдаль. Пустыня за Ефрате была другой. По правде говоря, по-научному это место скорее бы называлось не пустыней, а полустепью. Серая равнина с изредка попадающимися зелеными проплешинами и словно разбросанными каким-то великаном с серыми пористыми валунами. Он уже давно научился не выходить из себя. Когда ты предугадываешь ходы других, это сделать очень легко. Еще 10 минут по бездорожью они въехали в словно бы застывший во времени покрытый многовековым слоем песка поселок с невысокими зданиями. Центральная улица этого места, типичная для этих краев, являла собой пародию на современную цивилизацию, словно бы давно наступил конец света, и есть лишь обрывки всего того, что существовало в этом мире. Вот лавка со сладостями, где для красоты висят выцвевшие плакаты рекламы популярных во всем мире сладостей. Вот притулившийся на торце дома барбершоп – с классическим сине-красным декором, только облупившимся и пожёгшим. Вереницы легковушек всех мастей, топиков, автобусов, небольших грузовичков, лошадей в упряжках и навьюченных ослов, идущие совершенно, не озаряясь на это изобилие транспорта люди. Степные женщины, разговорчивые эмоциональные мужчины, играющие в буквальном смысле под колесами дети. все это сливалось здесь, в какую-то странную как картину. Завораживала, заставляла замерить Либо принять раз и навсегда, либо так же точно отвергнуть. Он принимал. Понимал, что всего лишь гость здесь. Но принимал. И этот город его принимал, как и все города в Роджаве, где он смог предотвратить пир смерти. Их пикап подъехал к западным воротам рынка. Тонировка на машине позволяла без препятствий и лишнего внимания вытащить приборы, Небольшой ноутбук со специальными подключенными к нему схемами. Пару кодов, и Карим был на связи. Расчеты агентов на самом деле не подвели. Судя по дислокации инсургентов, внедренных террористов, нападение правда планировалось на послемолитвенное время. Правда, ничего удивительного в этом не было, и не нужно было обладать особым умом, чтобы это знать». Нет времени с большим массовым скоплением людей, чем то, что после молитвы в пятницу, когда большая часть населения выходит в мечеть на проповедь и просто пообщаться. Ну а рынок – второе после мечети по популярности места. Средоточие общественной и даже культурной жизни города. На Востоке так и говорят шу без сук что на рынке, в значении «что нового в мире». У нас пять минут, Халят. Как раз хватит на то, чтобы выпить кофе. «Где там твой тормоз? Глаза не могу разлепить». Спутник посмотрел на Карима с примесью удивления и восхищения. Вот таким его начальник был всегда. Предельно серьезным и несерьезным одновременно. Расслабленным и сосредоточенным. Не таким, как все. Широко улыбнулся, повернулся назад, чтобы достать рюкзак. «Хара! Дерьмо!» — раздался его крик. «Они что тут делают?» Карим тоже обернулся назад. «Ты о ком?» В окне точно так же, как и спереди, было видно, как сноют люди. Ничего нового и удивительного. «Берри Иван! Это лидер боевого крыла клана пешмеров! Это не их зона ответственности! Она явно здесь не случайно Услышав это, Карим развернулся назад всем корпусом и стал осматриваться по сторонам. «Мало ли! Может совпадение!» «Посмотри, с ней в машине девочка!» «Мне тебе рассказывать, почему наши девочки такие воинственные!» Это, наверное, ее младшая сестра. Она уже второй год таскает ее с собой, Каримджи. Для них она уже не ребенок. Далеко не ребенок, смотри! Девочка вышла из машины, как ни в чем не бывало. Подошла к одному продавцу, якобы осмотреть товар, ко второму поправила длинную пшеничного цвета косу, обернулась на машину Карима и Халеда. В этот момент раздался сильный хлопок. Мгновение, и волна от взрыва накрыла улицу, испещряя пыльные тенты палаток мелкими осколками. Визг, паника, крик... «Кусухтах!» — закричал Карим. «Что это? Почему?» Полное непонимание происходящего. Пылающие языки пламени впереди, на том самом месте, где только что была машина Береван. «Все вышло из-под контроля, шеф!» — закричал Халет, заводя мотор. «Здесь, походу, разыгралась партия, о которой мы были не в курсе! Едем быстрее!» Карим нахмурился, посмотря на свои приборы. Ничего не работало. Ничего к черту не работало. На экране больше не было объектов. Он судорожно отмотал запись назад и теперь понял, что произошло. Это Берри Иван. Это она врезалась в машину со смертниками. Это она решила предотвратить теракт. Или... Выскочил из машины, не слушая выкриков халяда. За пару мгновений добежал до эпицентра взрыва. Хаос, кровь, паника, осколки, запах паленого мяса. Теракт — это всегда страшно. Это всегда вне человеческого понимания. И да, это пиршество смерти во всем ее уродливом проявлении. Он увидел ее не сразу. Маленькая девочка с каменным, беспристрастным лицом, стоящая на коленях чуть поодаль от пылающей машины. Она словно бы была не здесь. Словно бы смотрела сквозь... Паникующую толпу словно бы возвышалась над всем этим. Карим подумает об этом потом. Сейчас он подходит и протягивает ей руку. Девочка поднимает глаза. Зеленые, глубокие, пронзительные. Он не спрашивает ее. Просто хватает на руки и со всей дури несется обратно к своей машине. И они стартуют из этого ада. Да, сегодня смерть смогла его переиграть. Как тебя зовут? Мадж. Равнодушно спокойный ответ. «Сколько тебе лет?» 15. «Что вы делали на рынке?» «Исполняли свой долг». «В чем он заключался?» «Спасти людей. Убить врага». «Бервин Пешмерк. Твоя сестра?» «Да». «У тебя еще есть родственники?» «Вы разве не в курсе?» Она впервые за весь разговор снова подняла на него взгляд, удивленный. «Да, только лишь удивленный». «Словно бы все другое ее не трогало. О чем ты?» «На прошлой неделе люди абуджакала приехали и вырезали всю мою семью, от старика до младенца. Я была с сестрой на выезде, это нас и спасло. Абу Джакал был сегодня в машине, он отправился к псам в ад, а сестра в рай, к нашим папе и маме». Он смотрел на нее, худенькую, немного угловатую, вытянутую, с толстой пшеничной косой, выгоревшей на солнце, с зелеными взрослыми глазами. Сколько в этой девочке было силы, пугающей. Она не понимала, она не хотела понять. «Кто у тебя есть среди знакомых или родных, кому можно тебя отвести, Продолжал допрос Карим в своем мобильном офисе в отеле, где обычно брал номер. Ночевать сегодня он здесь не собирался. Нехорошее предчувствие. а его нахождение здесь могут знать. «Я хочу уйти». Она посмотрела на него умоляюще, словно бы очнувшись. «Отпустите меня!» Он лишь вздохнул. Это уже третий раз, как он пытался начать тот же разговор. Девочка упорно не шла на контакт, дальше определенного предела. Вздохнул. «Вот чистая одежда, еда на столе. Переоденься, поешь и отдохни. Попозже поговорим». Вышел наружу, подозвал Халеда. «Ну что, выяснил что-то?» «Нам не стоит здесь задерживаться, надо пристроить ее и ехать обратно. Все пошло не по плану, а я не люблю, когда алгоритм несовершенен. Не стоит ждать опасности, это уже и есть опасность». «Походу, Карим, ситуация сложнее, чем мы ее рисуем. Вчера вечером за голову Бериван была объявлена награда. Более того, ее объявили не террористы, а свои, курды». «Черт!» — выругался Карим, посмотрев на дверь. Не хватало еще, чтобы мы влезли в эти межклановые разборки. После некоторой паузы добавил «Поехали. Нельзя терять ни минуты». «А девчонка?» — с надеждой спросил Халет, понимая, что она может стать источником неприятностей. «А девчонка едет с нами в Дамаск».